Глава пятая. Шторм. Ранним утром лишь только первые лучи Эос озарили восток, из гавани Аргаса величественно вышла быстроходная, вооруженная пятьюдестью веслами галера. Пастухи, еще затемно выгнавшие свои стада на тучные прибрежные луга Арголиды и теперь сонно глазеющие со скалистых склонов на гладь залива, легко узнали изящный корпус представительского корабля правителя многозватой Микены. Иврия, так называлось судно, использовалось в основном для посольских целей, а также во время многочисленных ритуальных торжеств. Внутренние помещения пятидесятивёсника были богато из украшенной резьбой, борта и нос блестели позолотой, а рангоут многочисленными серебряными оковками. Высокая Круто загнутая внутрь корма акропосталь оканчивалась украшением в виде петушиного хвоста, в тени которого и расположилась ахейская делегация к Троянскому царю. Накануне, на заседании совета, Одиссею все же удалось убедить ахейских басилевцев в необходимости прямых переговоров с Приамом. В результате тайного голосования было решено направить правителя Итаки и его помощницу Афину в Трою. Перед парламентерами была поставлена задача во что бы то ни стало вернуть спартанскую царицу в Акедемон. Однако Одиссей сомневался в успехе порученной ему миссии. Он вообще не верил, что Елена и Парис находятся в Иллионе. Более того, по тем скупым сведениям, которые доставляли возвращающиеся эстрады торговцы, город был взбудоражен происшествием не меньше Микен, троянцы, и в особенности старший сын царя Гектор, были склонны винить Ахеян в вероломстве и были убеждены, что Парис стал жертвой интриг. И все же Одиссей вызвался исполнить поручение Совета. Он был уверен, что ему удастся убедить Приама в отсутствии злонамеренности со стороны эллинов и организовать совместные поиски Париса и Елены Аргивской. И тем самым, если не предотвратить то насколько возможно отдалить назревающий между двумя державами конфликт. В качестве личного представителя царя Агамемнона состав делегации также был включен гармост Милета Паламет, тот самый, который приезжал к Одиссею на Итаку по поручению Микенского правителя и которого Лаэртит не без оснований подозревал в подкупе своего слуги. Сразу по выходу из порта корабельщики поставили легкий парус и Ивлия плавно заскользила к выходу из залива Аргаликас. Стуга, набитого свежим бризом темно-красного полотнища, по встречным судам грозно скользил каменящий взгляд медузы Горгоны, изображение которой украшало ветриво. Погода была прекрасная. Солнце светило так ярко, что казалось, будто все море искрится мириадами огней. Одиссей, как мы уже говорили, удобно расположился на корме и стал очередной раз перебирать в памяти События минувшего дня. В Микены они с Афиной прибыли лишь под вечер. Геронты и приглашенные на заседание совета правителей илады уже давно собрались в тронном зале Микенского басилевца и с нетерпением ожидали Одиссея. Поэтому сразу по прибытии наши герои поспешили во дворец Агамеммана. У входа в цитадель дорогу им преградили два дюжих гвардейца. Пока вои изучали перстень с царской печатью на пальце Ваертида, Афина, которая не раз видела вырезанную на кольце гему, теперь с восторгом и удивлением возрилась на оригинал. Величественный барельеф, венчающий арку крепостных ворот. Он изображал двух львиц, разделенных колонной, и в деталях повторял камею на перстне ее спутника. Ворота так и назывались львиные, а грозные стражницы – являлись символом власти рода Атрия. Появление Лаэртида и его помощницы в тронном зале вызвало оживление и легкий шум, который, впрочем, сразу же улегся, лишь только председательствующий на совете Агамемном, требуя внимания, вознес вверх десницу. Одиссей вышел в центр Мегарона, чтобы поприветствовать высокое собрание. Он твердо решил, что будет излагать совету только факты, оставив догадки и версии при себе. «Уважаемые геронты и благородные ахейские ванаки!» Начал Уэртит. «Как вам известно, по просьбе из благословения пастыря народов царя многозватой Микены Агамемнена я веду расследование обстоятельств похищения спартакской царицы Елены». Одиссей склонил голову в направлении старшего Атрида. Тот сделал рукой царственный жест, который можно было воспринять как подтверждение слов оратора и как желание царя поскорее закончить с формальностями и перейти непосредственно к сути вопроса. По прибытии в Спарту, продолжил свою речь в в первую очередь я попытался составить более или менее четкую картину происшедшего. То обстоятельство, что все слуги царицы были уведены вместе с ней, не сказано усложнило мое расследование. Нам досконально неведомо, что происходило на женской половине дворца непосредственно накануне и в момент исчезновения царицы. В нашем распоряжении есть показания оставшихся в живых дворцовых гвардейцев, ключницы, городской и портовой стражи, а также пленных троянских парламентеров. К сожалению, эти показания противоречивы и не дают ясной картины преступления. Тем не менее, после внимательного опроса свидетелей, Нам удалось восстановить основные события той злосчастной ночи. Одиссей выдержал небольшую паузу и продолжил. Итак, уважаемые Данайи, во вторую стражу ночи в покоях царицы объявили подъем, и слуги начали сборы якобы для увеселительной морской прогулки. Это не вызвало никаких подозрений со стороны охраны дворца, так как поездка была спланирована накануне. Более того, подобные прогулки Елена устраивала довольно часто, и все к ним уже давно привыкли. Начальник караула, в полном соответствии со своими обязанностями, при разводе второй стражи обошел все помещения дворца и, по-видимому, не нашел ничего подозрительного. В противном случае им незамедлительно была бы поднята тревога. Обращаю внимание высокого собрания на это важное обстоятельство, из которого мы сделали заключение в что при разводе второй стражи во дворце посторонних не было и все шло как обычно но и супостаты могли где-нибудь затаиться так чтобы охрана их не заметила прозвучал вопрос из зала я тоже вначале так предположил однако после того как внимательно изучил дворец мне стало ясно что спрятаться с водеем кроме покоев царицы было негде а туда они могли проникнуть лишь с помощью ближайшего окружения елены Последние слова Одиссею пришлось почти прокричать так как в зале поднялся невообразимый шум. Лаэртит посмотрел на Агамемнона, тот вновь махнул рукой, он уже понял, куда клонит оратор, и лихорадочно искал выход из положения. Для Атрида стало очевидным, что царь Итаки не пойдет у него на поводу и не будет говорить на белое-черное. Итак, выждав, пока уляжется шум, Лаэртит продолжал. Дальнейшее нам известно из показаний проснувшихся утром слух. Первой подняла тревогу ключница. А произошло это так. Утром она, как обычно, спустилась в кладовую, чтобы распорядиться о выдаче дневных припасов, и наткнулась на труп стражника, охранявшего царскую сокровищницу. Старая служанка сразу же бросилась за помощью в караульное помещение, но там ее глазам предстала еще более ужасная картина. Все четыре гвардейца и начальник стражи тоже оказались мертвы. Во дворце поднялся переполох. На шум прибежали стражники северных ворот и начали планомерно осматривать дворец. Очень скоро они обнаружили кивающую от трех своих товарищей, двоих на южной башне и одного на боковой лестнице, ведущей в покое царицы. Еще одно нападение было совершено в ту же ночь в порту. Там погибли пять гаплитов из числа охраны гавани. И, наконец, уже после моего приезда в Спарту был найден труп придворного механика. На теле несчастного старика остались следы пыток. Зал словно взорвался. Многие ахейцы вскочили со своих мест, послышались возгласы. «Смерть вероломным дарданцам! Позор Парису!» Одиссей поднял руку, прося у собрания тишины. «Уважаемые ахейцы! Я далек от того, чтобы защищать Прямого посольства? Но хочу напомнить вам, что троянцы в один голос говорят о своей непричастности к похищению царицы. Наглая ложь, вранье! Послышались выкрики с той стороны, где сидел Менилай и его свита. И троянцы, продолжил Эртит, и арестованный экипаж посольского корабля в один голос утверждают, что еще накануне они обнаружили пропажу Париса и догадались, что он у царицы. Вновь поднялся невообразимый шум. Менилай резко встал и вышел из зала. Одиссей посмотрел вслед своему другу и со вздохом продолжил. Они говорят, что знали о любовной связи между Еленой и Парисом, но не могли этому помешать. Чтобы быть услышанным, Ваертиду пришлось повысить голос. «Данаи, мы не можем просто взять и отвергнуть показания троянцев. Необходимо доказать, что они угут. И если это так...» Я первый возьмусь за оружие и сам отправлюсь к Приаму, чтобы объявить ему войну. Однако, пока это не доказано, мы должны сохранять хладнокровие, чтобы спокойно во всем разобраться. В результате опроса троянской делегации нами установлено, что их показания подтверждают друг друга и не противоречат логике событий. А именно, они утверждают, что не дождавшись Елены и Париса, которые должны были прибыть на борт для морской прогулки, и увидев утром на песке в гавани трупы гоплитов, они решили, что это провокация. Поэтому команде посольского корабля был отдан немедленный приказ сняться с якоря и выйти в море. Посланные в погоню легкие суда правителя Спарты уже к вечеру настигли беглецов и заставили их ошвартоваться в Аргасе. После этого Еще трое суток флот Менилая рыскал по Критскому и Миртовскому морям, но все было тщетно. Елена и Парис словно в воду канули. Одиссей перевел дух и окинул взглядом застывшим в ожидании его слов Геронсию. В дальнейшей речи ему пришлось признать, что не удалось дополнительно установить, кто организовал это дерзкое похищение и какие цели преследовали нападавшие. Также остается загадкой то, Кем были Елена и Парис? Жертвами или организаторами? Не исключено, конечно, что царицу увели силой, однако ни городская стража, ни караул в порту не заметили ничего, чтобы указывало на это. Злоумышленники старались действовать без шума и с минимальным риском, однако дворцовые гвардейцы были помехой, поэтому пришлось их умертвить. Как я уже сказал, ВРТ решил повторить основные выводы, Мы не знаем, кто эти таинственные похитители, также нам не веданы их истинные цели. Тем не менее, возьму на себя смелость предположить, что вина троянцев совершенно не очевидна. Не исключена возможность, что кто-то очень хочет развязать войну между Троей и Ахейским союзом, используя похищение прекрасной Елены в качестве яблока раздора. Роль троянского царевича в этом происшествии не совсем понятна. У следствия есть все основания полагать, что он явился жертвой собственной беспечности и слабости к женскому полу. Картина преступления весьма запутана. Многие детали указывают на то, что среди похитителей были финикийцы. Однако нам неизвестно, выполняли они волю своих правителей или действовали как наемники. В общем, я прошу Геронсию продлить мои полномочия, дабы выяснить, кто и зачем похитил царицу Спарпии. Далее Одиссей напомнил геронтом, что он сам участвовал во многих сражениях и, конечно, не видит в зале никого, кто бы по неопытности желал войны. Ведь только тот может считать войну благом или даже легким делом, кто никогда не испытал на себе все ее тяготы. А посему, прежде чем взяться за оружие, Данаем стоит хорошо подумать, ведь война зачастую приносит всякого рода случайности обеим сторонам. И как сложится дело, в конце концов, не ясно. Вартист с достоинства поклонился и занял место среди собравшихся. По знаку Агамемнона, в центр зала вышел царский глашатый. Благородные Данаи, в заседании Государственного Совета объявляется перерыв. Через некоторое время мы продолжим обсуждение. Прошу подготовить вопросы к следствию. Присутствующие стали выходить из душного зала на воздух. Многие оживленно, не скрывая эмоций, обсуждали создавшееся положение. Одиссей также решил воспользоваться паузой и через просторный портик вышел во внутренний двор цитадели. Афина последовала за ним. Не успели они перекинуться и парой фраз о ходе заседания, как к ним подошел Менюай в окружении своих гвардейцев. «Милостивый государь», — начал он, обращаясь к одисею, — «вынужден высказать вам мое недовольство по поводу ваших грязных подозрений относительно моей венценосной супруги. К сожалению, мой друг, я вынужден изложить совету факты и события в реальном свете, то есть так, как это было в действительности». Понимая, какие чувства оберевает друга, Ваертиц старался говорить как можно мягче, однако Менелай его грубо прервал. «Меня не интересуют ваши подозрения и намеки». «Моя жена ни в чем не виновата, слышите меня? Ни в чем, и я не нуждаюсь на сей счет ни в каких доказательствах. Я не ожидал, что один из моих друзей станет выгораживать вероумных похитителей и строить нелепые догадки в адрес моей богоравной супруги. Я вовсе не выгораживаю, как вы изволили выразиться, троянцев. Одиссей еле сдерживал гнев, который с каждым мгновением закипал в нем все сильнее и сильнее. Однако я не хочу...» чтобы пострадали невинные, а тем более, чтобы в результате банального адюльтера разгорелась война между двумя могущественными державами, даже если поводом к ней является столь божественное создание, как ваша лепокудрая жена. Банального адюльтера? Вам придется доказать ваше обвинение, буквально взвизнув спартанец. Казалось, что он вовсе не слышит собеседника. В противном случае я буду иметь честь вызвать вас на бой и клянусь Зевесом. Я выбью спесь из вашей хитроумной башки. Чтобы придать весомость произнесенным словам, Менелай ухватился за рукоять меча. Одиссей был безоружен. В соответствии с заведенным в резиденции Микенского правительства правилом, оружие сдавалось при входе в цитадель. И было непонятно, почему спартанец оказался вооружен. Что ж, Менелай, я к вашим услугам. Если я окажусь неправ, мы можем скрестить наши мечи в честном поединке. Однако будьте столь любезны, мой друг, Позвольте мне все-таки довести расследование до конца. Ваертит куртуазно раскланился, резко развернулся и, взяв Афину под локоть, пошел с ней в направлении небольшого сада, который раскинулся тут же во внутренней части дворца. Влюбленный болван процедил Одисей сквозь зубы. Он совершенно ослеплен и не в состоянии признать очевидное. Они шли по очень красивой аллее, сплошь усеянной цветами. У строителей сада были выписаны Агамемномом из Вавилона. Этот город издревле славит со своими парками и висячими садами. Вот и здесь, в столице Эллады, вавилонские умельцы постарались на славу. Цветники и клумбы занимали всю южную часть Микенского Акрополя, постепенно террасами спускаясь к воротам крепости. Для полива уникального сооружения использовалась находящая верхней части цитадели и скрытая от посторонних глаз цистерна. Запас воды в ней пополнялся во время дождей, а в случае их длительного отсутствия рабы поддерживали уровень вручную. Из этого весьма объемного резервуара вода самотеком поступала к растениям по хитроумно устроенной каскадной системе терракотовых и свинцовых труб. Емкость всегда была заполнена доверху, так как одновременно являлась резервом воды на случай осады крепости. В нескольких местах парка Были сооружены небольшие водопады и бассейны, в которых плескалась диковиная рыба, плавали жирные крепливые селезни и величественные белые лебеди. Побродив еще немного среди зелени и приведя мысли в порядок, Одиссей и его молодая спутница вернулись к входу в Мегарон. Посыльные уже собирали членов совета для продолжения заседания. Когда все геронты и приглашенные правители заняли места в тронном зале, все тот же глашатой, Объявил о продолжении совета. Со своего изощренного резьбой трона поднялся царственный Агамемнам. Голову и плечи пастыря народов покрывала желтогривая шкура огромного льва. Его ноги были схвачены в пышные серебряные поножи. Могучую грудь героя покрывали подаренные кипрским царем блестящие латы, состоящие из двадцати белых оловянных полос, перемежающихся черной воронью и желтым златом. Искусные узоры из трех извивающихся сизых змеев, как божественные радуги, вздымались по бокам доспеха до самой выи. Голос царя, многократно усиленный великолепной акустикой тронного зала, громоподобно зазвучал под древними сводами. Уважаемые геронты и правители Элады! Нам ли потомкам богов и сынам героев бояться презренных дарданцев? Вспомните! что уже не раз вам приходилось отражать набеги приамовых полчищ на наши северные земли. К чему же сейчас нас призывает многохитростный Одиссей? Неужто храбрость навсегда покинула твое сердце, твердый в бедах правитель Скалистой Итаки? Недостойные речи излетают из твоих царственных уст, Атреян. Гневно возрев на пастыря народов, ответствовал Артит. Если вина Париса будет доказана, «Я от войны уклоняться не стану, и первым воздвигну свирепство Арея на быстроконных троян. Однако ты сам, владыка Микен Златовратных, просил меня возглавить расследование и найти истинных виновников похищения Елены Спартанской». Увидеть в решительность на лице Визави и поняв, что немного перегнул палку, Агамемнон произнес уже более миролюбиво. «Благородный сын Лаэрта, герой, Одиссей многоумный, я отнюдь не желаю обидеть тебя». И уж тем паче ни в чем не упрекаю. Уверен, твое благородное сердце полно лишь добрых намерений. Верю, как и я, печешься ты токма о благе Даная. Однако пойми нас, при этих словах потомок Атрея протянул руку в зал, призывая собравшихся в свидетелей. Слезами обливаются сердца храбрых Ахеен. Мы опозорены и полны решимости смыть сей невиданный позор кровью наших обидчиков. Атрит обвел собравшихся суровым взглядом и изрек. «Богоравные ахейские басилевсы, и вы, мудрые геронты, настало время всем нам вопросить многохитростного сына Лаэрта, чтобы ни одно обстоятельство этого неслыханного злодеяния не ускользнуло от нашего внимания, чтобы у нас не осталось ни малейших сомнений в принятии верного решения, решения, от которого зависит судьба войны и мира меж кудряглавыми донаями и троянами, и да благословят нас боги сделать единственно правильный выбор. Агамем величественно опустился на трон. В зале возникла гнетущая тишина. Первым слово взял Аякс Теламонит, или как иначе величали правителя Эгины Аякс Большой. Я прошу хитроумного Одиссея, правителя объятой морем Итаки, подробно изложить нам, как злоумышленникам удалось проникнуть в Акрополь и обезвредить гвардейцев кто впустил их во внутренние помещения дворца и тем более святая святых покои царицы. Дело в том, Ваертит поднялся и вышел в центр залы, что охрана дворца ориентирована таким образом, чтобы предотвратить любое проникновение извне. Однако злоумышленники хитростью, проникнув внутрь цитадели, вероломно напали на стражу сзади. Для этого они воспользовались системой ливневой канализации. Всем присутствующим было известно, что под Акрополем Лакедимона, равно как и в других архейских крепостях, находится разветвленная дренажная сеть для отвода сточных и ливневых вод. Малые канавы, расположенные непосредственно под дворцовым комплексом, выполнялись обычно из глиняных труб небольшого диаметра, по которым может пролезть разве что крыса. Но та часть системы, которая находилась под внутренним двором крепости, представляет собой облицованные каменные каналы, перекрытые мощными плитами конической конструкции. В этих сооружениях человек вполне может передвигаться на четвереньках, а за стенами дворца эти ходы соединяются в большие галереи, в которых уже можно стоять во весь рост. Но кто мог предоставить злодеям информацию об устройстве канализационной системы? Тиламонид поднялся во весь свой огромный рост, для этого герою пришлось наклонить голову, так как макушкой он цеплял свешивающийся с потолка бронзовый светильник. Насколько я понимаю, эта информация представляет государственную тайну. да подлинно это неизвестно, но убийство придворного механика Архимеда, труп которого был найден в саду, по всей видимости, имеет к этому прямое отношение. Он еще в молодости участвовал в строительных работах, по реконструкции Акрополя в Спарте. Это было примерно 30 лет тому назад, еще в начале правления Тиндерея. В том числе, в ходе работ полностью обновлялась дренажная система. Основная часть старых каналов была засыпана. Но, видимо, все же осталось несколько ходов, которые соединяли старую и новую сеть каналов. Выведов у Архимеда план расположения галерей, Злоумышленники, воспользовавшись этими проходами, чтобы проникнуть на хозяйственный двор крепости. Разве система канализации не охраняется? Безусловно. И на входах в нее установлены решетки, но, вероятно, остались какие-то древние лазы, которые знал только Архимед. Но все старые галереи были завалены при строительстве нового дворца. Вмешался в разговор Менилай, он посчитал необходимым высказаться, так как до сих пор был уверен в абсолютной неприступности своего жилища. «Очевидно, не все», — продолжал Одиссей. Он уже простил другу давишнюю горячность, прекрасно понимая, какие чувства владеют героем. Часть древних сооружений была выполнена на большой глубине. Эти каналы перекрывались конической конструкцией из двух мощных плит. Они вполне могли выдержать давление грунта и сохраниться. Вероятно, злоумышленникам удалось под пытками выведать у несчастного старика, где именно эти старые каналы пересекаются с новой дренажной системой. Но как они вошли непосредственно во дворец, Менилай вызывающе посмотрел на Лаэртида. Тот вздохнул и отвел взгляд. Одиссею не оставалось ничего другого, как озвучить свою версию произошедшего. Ему было искренне жаль прямолинейного и доверчивого друга, однако другого выхода он не видел. Как они проникли внутрь дворца? Ясно одно. Для этого кто-то изнутри открыл им боковую дверь, ведущую с хозяйственного двора в покое царицы. В зале послышался возмущенный шум. Более того, у нас есть все основания считать, что это сделала женщина. Шум усилился. На Менилая было жалко смотреть. Откуда это известно? Послышался чей-то голос справа. Дело в том, что у этой двери есть пост охранника. Так вот, этот страж был задушен женским платком. Причем сделано это было хладнокровно и профессионально. Однако злодейка или злодей все же оставили след на месте преступления. Одиссей протянул руку, и Афина, поднявшись со своего места, подала мастеру тонкий шелковый платок, который герой тут же продемонстрировал собравшимся. Зал ахнул. миневай сидел совершенно бледный. Мы нашли этот поток тут же под лестницей, он выпал из рук злоумышленницы, и в темноте она не смогла его подобрать. Проникнув во дворец, злодеи тут же расправились с остальной стражей. Через ту же дренажную систему под пол караульного помещения, где спали сменившиеся охранники, был подсунут небольшой деревянный ковчег с каким-то отравляющим веществом. Судя по характерному запаху горького миндаля, который сохранился в найденном нами ворце, это был порошок, получаемый финикийцами при сжигании миндального жмыха. При попадании в воду он распространяет ядовитый сврат, который и послужил причиной смерти гвардейцев. Официент, вернувшийся после развода стражи, заподозрил неладное и попытался выбраться из помещения, однако ему это не удалось. Отравленные пары, попав в его легкие, довершили свое любительное дело. Двух ничего не подозревающих охранников на башне и у ворот убрали чуть позже посредством холодного оружия. Зачем нужно было умерщвлять внешнюю охрану, если, как ты утверждаешь, Ваертит, ранний отъезд царицы на морскую прогулку был делом привычным и не вызывал подозрений? Агамемнон наконец решил, что настал и его черед задавать вопросы. «Это легко объяснить, благородный Атреян. Похитители царицы, как я уже говорил ранее, Действовали нагло и самоуверенно. Сделав ударение на слове «похитители», Одиссей подчеркнул тем самым, что полной уверенности в злом умысле со стороны Елены у него пока нет. Во-первых, и это главное, переодевшись в форму убитых гвардейцев, супостаты тем самым обеспечили себе беспрепятственный проезд мимо городской стражи. Они хладнокровно рассчитали, что те не посмеют остановить царский выезд, да еще сопровождаемый гвардией, Во-вторых, оставлять в живых стражниках на стене и у ворот было слишком рискованно, ведь они могли войти во дворец сразу после отъезда кортежа и, найдя трупы товарищей, поднять тревогу. Такой вариант никак не устраивал похитителей. Они не знали, сколько времени уйдет на отплытие, ведь устройство нового корабля было им совершенно незнакомо. Кроме того, гвардейцы легко могли узнать в свете Елены посторонних. Наконец, И мог показаться подозрительным слишком большой багаж, отъезжающий всего на полдня царицы. Не забывайте, что злоумышленники вынесли из дворца все серебро и вата, а это без малого. Одиссей посмотрел на хмурого, как туча меневая. Пять талантов золотом и десять серебром, уперев взгляд в каменный пол, процедил сквозь зубы царь Спарты. Мудрые правители Иллады, прерывая воцарившуюся в зале тишину, Агамемнон встал со своего трона и изрек. Призываю свидетелей богов. Многоумный сын уаэрта провел скрупулезное расследование обстоятельств похищения моей невестки. За это я благодарю его от имени Геронсии. Атрид слегка кивнул в сторону Одиссея. Теперь же прошу вас, не лукавя, высказать свое мнение относительно того решения, которое нам должно принять. Прекращая расспросы, царь хотел поскорее перейти к голосованию, резонно рассчитав, что дальнейшие объяснения со стороны Одиссея будут только уменьшать число сторонников войны.